До Альмары шли спокойно, не утомляя ни бойцов, ни коней. Потом опять был путь вдоль сильный, по правому берегу, на котором жизнь текла обычным чередом. Война отсюда, как летняя гроза, сразу дальше ушла, на запад. Правда, теперь на новых территориях вовсю шла мобилизация, и новых подданных князя Вайма собирали в учебные роты, учили, муштровали да и туда, где гремели бои. Война шла вроде и успешно, но не настолько, насколько рассчитывало изначально командование Рийской армии. Планы были совсем другие, и виделось в них всё намного радужней. Да, противник был ошеломлён неожиданным нападением. Откатился далеко, а вторжение силами барона Вергена и свободных городов вообще случилось как гром с ясного неба. Но всё же окончательной победы добиться так и не удалось. Командующий Валашской армией генерал Радо Сарежский, владетель к слову, того самого Сарежа, у которого воевали мы недавно, сумел избежать генерального сражения, маневрировал и затем остановил, опираясь на крепость реки, наступление на обоих фронтах. Отбить вторжение не мог, но и дальше не пускал. И тоже свое воинство изо всех сил укреплял. Установилось нечто вроде шаткого равновесия, которое каждый хотел нарушить, мобилизовав свою армию быстрее. Но быстрее ни у кого не получалось, кажется». Война начинала затягиваться. Об этом всё мне рассказал ротный пехотного полка могильных воронов, поправлявшийся в Леймаре после ранения и выпивший немало вина в известном мне трактире «Пьяное откровение», после чего и полностью оправдал его название, данное, к слову, покойным толстяком Вайтом, погибшим как раз из-за отсутствия откровенности. Такая вот ирония судьбы. Путь по новым риским землям остался позади, мы добрались почти до места. На левый берег Сильный вел на плавной мост, упиравшийся в пологий берег чуть выше Лурре, того самого городка, в котором мы прятались перед раскрытием заговора. По нему сейчас везли с левого берега на правый весь нужный для войны припас, и по нему же шли маршевые роты пополнений, призванные заменить тех, кого в клочья разнесло в бою снарядами, пробило пулями, проткнуло штыками. Топливо войны, дрова в огонь. «В Лурре мы нашли дом, адрес которого нам дал Арио, и без всякого удивления обнаружили там людей из усадьбы, командовал которыми тот самый Бир, что был с нами в ночь ножей, как уже успела молва окрестить известные события в Альморе. Он был всё таким же блёклым, незаметным, но по поведению чувствовалось, что власть у него прибавилась. Изменился он как-то, даже говорить по-другому стал. «У нас здесь разместиться можно», — сказал он. «И конюшни есть, и где бойцам спать». Дня три отдыхайте, затем дальше поедете. Далеко ли поедем? В Южную Марку. Слышал про такую? Слышал. Злой как-то рассказал. Поэтому и удивился. А там что может быть? Я еще раз перебрал в голове все, что слышал. Потом сказал. Говорили, что глухома не тишина. Верно, ухмыльнулся Бир. Поэтому и поедете. Считай, что отдых у вас. В тишине и покое. И вправду ведь отдых получился. «В казарме нас никто не держал. Иди куда охота. Хоть ешь, хоть спи. Ни подъема, ни отбоя. А чего ждем, так никто объяснить и не удосужился. Все тайны вокруг. Я эти три дня по городку гулял. Все больше в одиночку. Ел по пять раз в день, да сидел. Почти до темноты. Один раз увидел в городе барата с двумя веселыми девками. Сам пьяный. Их подмышками держит. И так из кабака идет, да прямо в другой кабак». Для уцелевшего наемника нормально, наемник для такого и живет, пожалуй. Но вот Барат немного удивил. Ну да ладно, у него свой путь. Я уже вижу. Между тем нам выдали форму коронной почтовой стражи, серо-голубые мундиры с желтыми кантами и такими же шнурами. Удивились, но на деле и ничего не сказали. С оружием мудрить не стали, хоть это облику почтового стражника не очень соответствует. Те по три револьвера не возят, и рейтарских у них нет. Потом, на четвёртое уже утро, во двор усадьбы закатил небольшой дорогой закрытый вазок с окошками, задернутыми шторками, который охранял взвод солдат в форме гвардейского кавалерийского полка. Их командир отсалютовал вышедшему их встретить бирру, передал пакет какой-то, а затем взвод, выстроившись в колонну по 2, ускакал обратно. Бир открыл дверцу воска, вежливо, с почтением, и оттуда вышел среднего роста человек, лет двадцати пяти или чуть больше с виду, с приятным лицом с небольшой бородкой, светлые волосы аккуратно назад зачесаны. Одет хоть и дорого, но скромно, в глаза богатство не лезет. Ехал он в воске один. «Что-нибудь могу сделать для вас?» Всё так же с почтением спросил Бир. «Желаете отдохнуть?» «Я бы дальше поехал», — ответил тот. «Как скажете, владетельный господин?» Поклонился Бир. «У нас все готово». «У нас действительно было все готово. Задачу Бир поставил отряду, называть который сотни язык теперь не поворачивался, еще вчера, после чего уже ни один боец расположения не покидал». «Будете сопровождать важную персону до замка Калле в Южной Марке», объяснял он мне. «Задание деликатное. Ваша задача на самом деле следить за тем, чтобы охраняемый не сбежал». или его не отбили. Но выглядеть это должно так, что вы охраняете его от злодеев и вообще сопровождаете для почёта. Поняли? Примерно, усмехнулся я. А почему именно мы? Политика. Вы совсем чужие и при этом проверенные. А спросить о том, кого везём, разрешается? Уточнил я. Спросить разрешается, ответить нет. Развёл руками Бир. Он сам решит. А вероятность нападения? низкое сразу ответил он. «Его доставили из Альмары в Лурре для того, чтобы яхты отправить вверх по течению. И на яхту, похоже, на него человек сядет, и охрана с ним будет. А вы в форме почтовой стражи, он же едет в почтовой карете, возницу своего посадите. Да и не станет его никто отбивать, как я думаю. Пока не станет». «Я понял. А дальше?» «Останетесь в замке, пока вас не сменят. За пределы долины...» Там наш человек будет, он вам всё покажет. И он же вас отпустит после того, как сменят И вернётесь сюда. Точнее, в усадьбу, уже в Альмору. Сейчас же вещи приехавшего человека быстро перегружали в переделанную почтовую карету. Изначально в таких каретах всё простенько, и сидят в них тесно, но эту под одного путешественника перестроили. Мягкие сиденья сундуки для багажа, даже спать можно с комфортом. Сам он стоял неподалёку, глядя куда-то в сторону и покусывая сорванную травинку. Я обратил внимание, что хотя оружие на нём не было, с прочими его вещами в карету загрузили несколько ружейных чехлов из стеснённой кожи. Почему-то вспомнилось, что в Южной марки как говорил злой, охота хорошая. Оглядел отряд. Вроде бы да, на почтовую стражу похоже. Эмблемы в виде винтовки, перекрещенной с почтовым рожком. И такой же герб на карете. Так со стороны глянешь и вправду решишь, что ценную почту везут. Деньги, например. На деньги, к слову, могут разбойники напасть. Но не думаю, что это случится, потому что денежных карет заранее ждут. Разбойников наводят. А на самом деле никто никаких денег не грузил. Так что правильно вся усадьба придумала. Пленник или кто он был скрылся в карете, задёрнул занавеску на окне. Отряд построился. Перед каретой и за ней. До кавалькада и тронулась. За воротами я сразу парный дозор вперёд выслал и тыловой выделил, тоже двоих. Осторожность лишней никогда не бывает. Проскакали по мощённым улицам купеческого Лурре, затем по одноэтажным его предместям после чего оказались на речном тракте, так и идущем вдоль Сильной. И вскоре лошади несли нас между полей и садов, от хутора к хутору, и никто не обращал на нас особо никакого внимания». Сам я скакал рядом с каретой, просто потому, что при сопровождении так принято. Это я ещё по валашской службе запомнил. Если везёшь кого-то важного, то у него всегда должна быть возможность позвать именно командира сопровождения. Это вроде как по чину так полагается. Ну а мне и без разницы. Наш же сопровождаемый, а может и пленник, был хоть и спокоен, даже безмятежен с виду, но молчалив. За весь путь и пары слов не сказал, наверное». Ночевали не в гостиницах и не на почтовых станциях с постоялыми дворами, а в лесах, укромно. Сопровождаемый спал в карете, там как в хорошем номере было. но ну, а мы непривередливые, вокруг биваком становились, распрягшие и расседлав лошадей. Сначала поля с лесами вперемешку тянулись, потом просто леса пошли, кедровник всё больше, чистый и светлый. А потом он в предгорье пополз, показав, что мы въехали в пределы этой самой южной марки». Населено это место было слабо. Тут ни земледелие невозможно, ни выпас скота, и даже виноград толком не растёт. И в земле ничего ценного нет, разве что хрусталь местами добывают. Но вот места сами удивительной красотой поражали». Зелёные горы, изумрудные долины, по которым текут холодные, прозрачные, как горный хрусталь, реки. Так что рийские владители любили в эти места на охоту ездить, потому как зверя здесь было столько, что чуть не спотыкались о него. А многие из владителей здесь ещё и летние дома имели, в которых спасались от равнинного зноя. На подъезде к замку наш сопровождаемый со мной впервые заговорил. Увидел, как я карту рассматриваю. Затем сказал, высунувшись в окно. «Сотник, мы почти на месте». «Дальше по дороге версты две. Увидите придорожный алтарь, а там дорога направо. Не ошибётесь?» «Спасибо, владетельный господин», — ответил я ему, вспомнив, как обращался Бир, но тот лишь усмехнулся слегка и откинулся на мягкую спинку дивана, отмахнувшись. «И верно, до замка добрались всего за час, без происшествий и проблем, разве что запылились дорогой. мундиры уже и цвет свой вовсе потеряли». Дорога обогнула пологую гору, открылся вид на долину небольшую и такой, что я даже охнул от удивления, как с картинки. Покрытые лесом склоны, речушка, которую аккуратно выложенной каменной плотинкой собрали в озерцо, а на берегу этого самого озера замок. Да и не замок это никакой, а скорее просто усадьба. Большой старый дом, сложенный из тёсаного камня под красной черепичной крышей, стены сплошь плющом увиты. Нравится? Неожиданно спросил меня наш таинственный попутчик, снова выглянув в окно кареты. «Нравится, владетельный господин. Красота такая, что тут всю жизнь, наверное, провести захочешь». Ответил я совершенно искренне, даже руку на сердце положил. «Вот я и захотел, похоже». Как-то не слишком весело усмехнулся он. «Но здесь действительно красиво. Пару лет уже не было в этих местах». «Хорошая охота». Поддержал я вроде бы завязывающуюся беседу. Великолепная. А форель можно прямо в этом ручье ловить. Ловите? Вдруг спросил он у меня. Не знаю. Даже не нашёлся, что ответить. Ловил. Раньше. Как объяснить, что ловил я рыбу с сыном, который убит, в той самой реке, что мне снится, возле которой он меня ждёт? Не будешь ведь объяснять? Не объяснишь, и не надо всё это знать кому-то. Раньше? Он внимательно посмотрел на меня, затем спросил. «Вы ведь из вольных, так?» «Верно, владетельный господин». Он ничего не ответил, просто кивнул. Ковалька даже наша между тем съехала в долину. Головной дозор придержал коней, пропуская вперёд меня к появившемуся в воротах человеку. Невысокому, коренастому, опрятно и скромно одетому. Лицо круглое, как и вся голова, уши оттопырены, волосы стрижены коротко, на надолбом залысены. Маленькая бородка, глаза умные и внимательные. Лет под пятьдесят ему. Так мне его Бирой описал. «Сотник Арвин?» — спросил он меня. «Верно. Я сотником Арвина и буду». Я спешился, протянул руку, которую он коротко и крепко пожал. «Я Марк. Отвечаю за безопасность нашего... хозяина». Я заметил, как он затруднился с подбором слова. «Без происшествий доехали?» «Без всяких. Тихо и спокойно». Пусть и дальше так будет. Карету проводите к подъезду, потом своих людей можете разместить. Это там, за хозяйским домом, есть что-то вроде казармы для егерей и прочего люда, который с ним сюда раньше приезжали. Впрочем, Огер вам покажет. Он обернулся к крепкому молодому мужику, вооруженному большим револьвером, который вышел из ворот.